и им воздалось двумя дусинами копейками. В церкви было сумеречно, холодно и безлюдно. Пахло ладаном, воском, горелым свечным фитилем, еще чем-то тревожным, незнакомым, неприятно сладковатым, о чем не хотелось спрашивать, даже думать. Антошин пришел первым, сыпал крупный слипшийся мокрый снег. Между могильными крестами посвистывал налетавший порывами ветерок, обещая ко второй половине дня перемену погоды, чистое небо и мороз. По ту сторону паперти Антошин в скорости заметил Фадейкина. Илья с наслаждением разыгрывал из себя человека, незнакомого с Антошиным. Такие люди входили в революционное подполье весело, легко и ладно, как штык в ножны. Он только чуть заметно подмигнул Антошину, дескать, все, дружище, будет, как уговорено, и пошел бродить по ближайшей дорожке, по складам, осиливая надписи на памятниках. Потом появилась Дуся, робкая, нерешительная, каждую минуту готовая отступить, уйти. — А ну, барышни, дорогу! — весело крикнул ей кто-то сзади. Она шарахнулась в сторону, прямо в лужу, и мимо нее прочавкала копытами... По снежной жиже каурая лошаденка, запряженная в розвальне. В розвальнях, на тонкой подстилке из несвежей соломы серел грубо сколоченный дощатый гроб. Лошаденка остановилась у входа в церковь. С розвальней, сердито посапывая, слез и ушел за церковь хилый пожилой мужчина, отвратительно вонявший креозотом. Возница остался при покойнике, скрутил озябшими пальцами козью ножку почтенной толщины, закурил. Вскоре возникли два человека, сняли с розвольней гроб, внесли в церковь, поставили в правом боковом пределе, ловкими, хорошо отработанными движениями сняли крышку, державшуюся начерно на двух не до конца заколоченных гвоздиках. Какое-то время они еще постояли, посмотрели на нерешительно приблизившихся к гробу парней и девушку в шляпке с болтающимися вишенками, не дадут ли на чай, не дождались чаевых, ушли, не плюнув только потому, что в церкви плевать грех, заругают. Наши друзья приближались к гробу, неуверенные, что это именно тот, ради которого они сюда пришли. Но засветилась желтая восковая свеча в головах покойника, и Антошин увидел освещенное сзади и сверху очень худое, все из острых углов, дорогое лицо. На конопатом был ветхий и ставший ему непомерно широким черный пиджачок, застегнутый по моде на самую верхнюю, чуть ли не под самыми ключицами пуговицу, белая, стиранная, перестиранная и пожелтевшая от времени сорочка. Высокий стоячий воротничок с загнутыми краями, черный галстук бабочкой. Сквозняк тормошил медово-желтое пламя свечи. На синевато-желтом с еле видными пятнышками оспинок лице Конопатого вяло играли тени. И временами Антошину чудилось, что вот-вот Конопатый разожмет свои сине-бурые губы и совсем как третьего дня чуть слышно прошепчет «Пой, Юра!». Ты, Юра, пой! Фадейкин был потрясен исхудалым лицом Конопатова. Он вглядывался в него напряженно, виновато, как бы стараясь запомнить надолго, и исключительно в интересах покойного крестился старательно и часто. Ему было и жалко Конопатова, и любопытно знают ли эти долгогривые, какого они человека отпивают. А Дуся стояла несколько поодаль, она боялась покойников. Она видела, как тяжело переживает Антошин смерть Конопатова, старалась вызвать в себе такое же чувство, но у нее никак не получалось. Но больше всего ей хотелось, чтобы все это поскорее кончилось. Ей было не по себе, что она участвует в таких нищенских похоронах. Она сгорела бы от стыда, если бы ее вдруг сейчас застал здесь кто-нибудь из ее, а тем более мадам Бычковой, знакомых. Иногда она ловила на себе быстрый взгляд Антошина, и тогда, чтобы доставить ему удовольствие, делала печальное лицо, осеняла себя крестным знамением и шепотом упрашивала Господа Бога отнестись, если это, конечно, ему будет угодно, поснисходительней, приставившемуся грешному и непокорному рабу его Сергию, а ей, рабе Божией Евдокии, простить участие в этих похоронах. И рабу Божию Георгию тоже, ибо он не ведает, что творит. Антошин, впрочем, и не обманывал себя насчет истинных переживаний Дусь, но считал, что все идет правильно. Важно, чтобы она запомнила это утро. А дальше это уже его, Антошина, дело — дать ее мыслям и чувствам надлежащее направление. Отпивали Канапатова торопливо, невнимательно, через пень-колоду. Поп был молодой, долговязый, раздражительный, с темно-русой бороденкой, похожей на дамскую подмышку. Голос у него был низкий, обкатанный, монотонный, как урчание в животе. Кругленький пожилой дьячок подпевал ему снисходительным и уклончивым тенарком, как бы подчеркивая, что лично он и не прочь был бы, пожалуй, и не торопиться. Да вот попадется ему подневольному дичку эдкий поп, и все благолепие службы кувырком. А папа, и без того сердитого, раздражал Антошин. За всю панихиду мерзавец ни разу лба не перекрестил, свечечки даже копеечной не купил. Тот другой парень и их барышня в шляпках с вишенками тей крестится и на свечке разорились, а этот стоит из стуканы руки держит по швам, как солдат на параде, и, зная, пялит глаза на покойника Папа Антошин, ужас как злил. Странное дело. Многое из подробностей этого примечательного утра начисто выпало из памяти Антошина. Может быть, потому что был весь во власти замысла, к выполнению которого он вот-вот должен был приступить, но все еще не решил окончательно, как к нему лучше подступиться. Поэтому он и не помнит, когда и чьим попечением вдруг забелел на восковом лбу Конопатова бумажный, похожий на солдатский подворотничок, неширокий венчик с молитвой, жирно напечатанный убористой и неразборчивой церковнославянской славянской вязью. Не помнит, одновременно ли с этим венчиком раньше или позже его, и кто именно засунул в самый краешек сложенных на груди канопатова окостеневших рук другой бумажный листок, покороче и пошире венчика. И эта бумажка тоже была с молитвой. Это был как бы второй, дополнительный письменный пропуск в Царство Небесное, на случай, если старый православный Бог не все разобрал, Внебрежные скороговорки панихиды. Вдруг оказалось, что у гроба прибавилось провожающих. Одного из них Антошин узнал. Это был Синельников, студент, с которым они 1 января, сидя на скамейке напротив памятника Пушкину, обсуждали убогие газетные прелести ведомостей московской городской полиции. Под руку с Синельниковым стояла беленькая барышня с суровым и милым лицом. Немножко отступясь, незамысловатый и громоздкий, как сарай, выселся, пышущий здоровьем, богатырского сложения и, завидно краснощекий, молодой человек с крошечным пенсне на могучем курносом носу. Антошин догадался, что это, верно, та самая барышня и тот самый доктор, которые навестили Конопатова в день его смерти. Шурка рассказала ему о них на следующее утро со всей обстоятельностью умной и наблюдательной девчонки. Из-за курносового доктора, явно не одобряя обряда, при котором он вынужден был присутствовать,